Согласно священной книге Раввина в Сефер Теледот-Яшу, тот, кого впоследствии мир стал называть Иисусом Христом, жил в городе Лидда. Потом уже он стал Иисусом из Назарета. Слово «Назарит» — «Назар», означавшее в те времена отделение от мира людей, посвящение и сновидение, то есть адепство, переводчики и толкователи Евангелия стали трактовать как название города. Между тем, Назареями были и сам Иоанн Креститель, которого Церковь называет «Предтищей Христа», и его ученики, потом их еще стали называть «Мендиянами». И сам апостол Павел, ученик Христа, в библейской книги Деяния апостолов показан как предводитель секты Назареев. В те времена с кюрнением мистерий и уничтожением религии гонимой светскими и духовными властями, сообщества адептов действительно уже представляли собой тайные общества, братства, вынужденные скрывать свои места собраний и учения. Сефер Телидот-Ешуа говорит: "Марии стала матерью сына по имени Ешуа, Иисус". И когда сын подрос, она поручила его заботам Раввина Эланана, и ребенок делал успехи в познаниях, так как был одарен духом и пониманием. Раввин Ешуа, сын Пирохии, продолжая образование Ешуа после Эланана и посвятил его в сокровенное знание. Кавычки закрываются. Когда царь Янаей приказывает истребить всех посвященных, оба ученика и учитель отправляются в Египет. Таким Иисус, благодаря своим врождённым великим мистическим качествам, был посвящён жрецами в сан первосвященника всеобщей тайной доктрины. По возвращении Иисуса в Иудею его ученость и силы вызывали к нему зависть священнослужителей, которые обвинили его в том, что он хитростью выкрал их тайные знания и выдал простому народу. Аклеветанного, его предали суду, побили камнями и распяли на кресте вечером накануне праздника Пасхи. Крест символ материи, использовавшийся в посвящениях в качестве ложа кандидата, преодолевший все испытания вследствие профанации мистерий, стал древом позора, орудием казни в Римской империи. В мистерии он был концом жизненного пути Христоса испытуемого, и он же стал концом жизненного пути одного из учителей. Имя Христос, как слово из терминологии мистерий, было во времена древней Греции нарицательным. Оно употребляется античными авторами, такими как Геродот, Эсхил, как синоним праведности, подвижничества и просто хорошего, доброго человека. В мистириях слово Христа означало человека скорбей, путника, идущего земным тернистым путём, и с честью преодолевающим препеции. Земному путнику Христу предстояло путём внутренней духовной борьбы найти внутри себя своё высшее я, Христа, Христа и восоединившись с ним, стать самим Христом. Оба слова «и Христос, и Христос» существовали за многие века до того разделения истории, которую мы называем началом нашей эры. Также на востоке в индуизме жрец прошедшее посвящение приобретает вместе с титулом «дважды рожденные еще и имя Бога Брамы» и становится Брамином. Также и в буддизме Будда не имя собственное, а термин, обозначающий высочайшую для земного мира ступень совершенства и мудрости. Поэтому Готама Будда говорил, что он только один из многих будд совершенных, заслуживших это звание путём познания и служения миру. Иисус Христос и аполоний тианский жили почти в одно время. Их жизни описания обоих очетелей похожи, только жизнь великого путника Иешуа, ставшего реальным воплощением на земле мистерии, была намного трагичнее, и на долю выпало больше поношения, чем признания. И на его долю выпало больше поношения, чем признания. Деяния Иисуса Христа, которые описывает Евангелие, кажутся проявлением непревзойдённого высочайшего божественного совершенства. Он пробуждает к жизни мёртвых, исцеляет, ходит по воде, изгоняет демонов из одержимых, заставляет появляться из пространства рыбу и хлеб, чтобы накормить ими голодных.